Глава третья. Действовать сегодня. Пять маленьких шагов, которые запустят большие перемены. Начну эту главу с небольшого мотивационного призыва. Действовать нужно всегда. Мир постоянно меняется, и мы отстаем, если остаемся на месте. Действием является не только движение вперед, но и способы изучения, адаптации, роста. Даже неудача приносит ценный опыт, который невозможно получить без действия. Нам отпущено ограниченное время, и каждый момент праздности это упущенный шанс. Мы можем не успеть реализовать потенциал, внести вклад в благополучие мира, испытать радость от достижения цели. Промедление порождает страх и неуверенность. Поступок укрепляет волю и веру в себя. Действуя, мы строим свою судьбу и вдохновляем других на свершение. Ничего не делание – это смерть мечты еще до ее рождения. Чтобы действовать, необходим план, и масштаб задачи при этом не важен. План позволяет контролировать ситуацию и добиваться успеха, экономит время и энергию, обозначает цель, траекторию и ориентир, необходимые для движения вперед. План – это якорь, удерживающий от дрейфа. На консультациях я не раз составлял план вместе со своими клиентами. Виталий, молодой предприниматель, поставил себе цель – за месяц подтянуть английский и повысить уровень в шкале владения иностранным языком. Мы вместе двинулись по известной схеме. Первое. Постановка цели и осознание ее важности. Виталию необходим английский для переговоров с недавно появившимися иностранными партнерами. Второе. Конкретизация. Следовало четко обозначить, какой лексический слой должен быть освоен, так как времени у клиента было мало. Для более эффективного обучения решили мы, необходим репетитор. Третье – мотивация. Виталий относился к необходимости подтянуть язык достаточно просто, но все же беспокоился о будущих деловых контактах. Языковой барьер – веская причина разорвать контракт. Я никогда не учил языки, поэтому сейчас немного волнуюсь. Я посоветовал приступить к занятиям как можно быстрее. Первые успехи не заставили себя ждать, и клиент заметно приободрился. Все оказалось не так сложно, как представлялось. Четвертое. Установка временных рамок. После месяца интенсива с преподавателем совершенно не нужно расслабляться. Далее улучшать иностранный язык можно беседами с носителями. Пятое. Регулярность. Мой клиент сознавал, что нуждается в постоянном поддержании уровня языка, поэтому сделал над собой усилие и ввел изучение английского в привычку. В таких случаях очень помогают записи, в данном случае составление словаря. Сделав всего пять шагов, клиент оказался на полдороге к цели, а через месяц и достиг ее. После Виталий поделился. Привычка практиковаться в английском кажется мне приятной, чем-то даже успокаивающий. При должном упорстве такой метод обязательно сработает.